«А разве ты не возвращаешься в Лондон?» — спросил Эд. «Возможно», — ответила она. «Но я предполагаю стать леди, которая подает гостям обед». Она выглядела смирившейся. Флора заставила меня и Эда попозировать для фото. «Вы только взгляните», — сказала Дел. «Опять?» «Что?» — не поняла Флора. «Опять эта любовь. Я чувствую, как она так и прет из них». И поежилась, будто кто-то прошел над ее могилой. Добравшись домой, мы с Седом отправились к Терезе, чтобы пожить несколько дней у нее. Она обещала ждать и действительно ждала. В наш первый вечер мы с Седом отправились на прогулку. Начался дождь, Эд расстелил под деревом плащ, и мы легли среди корней, глядя вверх, на ветви. На нас капало. Эд прижал меня к себе. Он любил это. Я издала долгий вздох. Иногда я так делаю, не знаю почему. Ты определенно тот единственный, сказала я. Да, ответил он. А я думал, что он. Дело в том, что я никогда не говорил тебе. Да, есть тот единственный, но есть и другой единственный. Мне казалось, что он тот единственный, а на самом деле тот единственный это ты, а он другой единственный. Выдумываешь, сказала я. Я ведь вполне мог оказаться и другим единственным. Нет, нет, заверила его я. Ты тот единственный. Но если есть единственный, то почему бы не оказаться еще и двойственным? Что, если появится двойственный? «Не будь наивным», — сказала я. «Наивным?» — удивился он. «По-моему, если кто-то обвиняет кого-то в наивности, то...» «Разве ты не хочешь быть тем единственным?» — перебила его я. «Но, откровенно говоря, от этого были бы одни неприятности. А не отменить ли вообще всю эту теорию?» «Да ты революционер», — сказала я. «Кому?» Хани собака, «От алексиел, собака, hotmail.com» «Тема — привет!» «Дорогая Хани. хочу сказать лишь об одном. Мы провели все это время в усилиях, думая, кого любить, и любим ли мы их достаточно сильно. Но самое трудное — это когда любит себя. Труднее всего». «Догадываешься, кто оказался в соседнем кресле, когда я летел домой?» Встретимся в нашей следующей жизни. Береги себя. Алекс. Конец книги. Запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. ВОЗ». Август 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Наталья Грачева.